Эпилог. Шесть недель спустя. Самолет совершил посадку в Чикагском аэропорту Охара около четырех часов дня. Бри поймала такси и поехала в город. У нее была шестичасовая пересадка в Чикаго. Достаточно времени, чтобы присутствовать на очень важном для нее дне рождения. После этого они с Нейтаном сядут на другой самолет и полетят в Лос-Анджелес. Начнется следующая глава в их жизни. Бриждала ее с нетерпением. В последние полтора месяца она была невероятно занята, нужно было закончить все текущие дела, хотя теперь, после ареста похитителя с Белой Розой, это стало проще. Закрылось самое крупное дело, над которым она когда-либо работала. Теперь этого человека ждал пожизненный срок за решеткой. Вдобавок она поддерживала контакт с чикагской командой, которая заканчивала дело о похищении Хейли. Выяснил, что детектив Бенедикт сотрудничал со Стиксом. Полиция нашла подтверждение нескольких состоявшихся между ними телефонных разговоров и перевода денег. Бри по-прежнему не знала, как Бенедикт достал ее дело или вычислил, что Хейли — ее ребенок, но ее успокаивало то, что все ключевые игроки отправились на тот свет. Она немного опасалась, что семья Джонни попытается забрать себе Хейли, но, очевидно, Джонни не успел сообщить никому из родных, что Хейли его ребенок, а ФБР и полиция держали эту информацию в секрете от прессы. Официальная версия — похищение Хейли, копирующее преступление похитителя с белой розой, было задумано, чтобы выманить бриф Чикаго, где Стикс намеревался отомстить ей и Джонни, людям, разрушившим по его убеждению всю его жизнь. Сьерра, единственная из окружения Джонни, знала правду, но она держала рот на замке, предпочитая наслаждаться деньгами и дарственной на салон, который завещал ей Джонни. Теперь Хейли не грозила никакая опасность, и Бри занялась собственными планами. Созванивалась с офисом ФБР в Лос-Анджелесе, искала подходящую работу и, наконец, остановилась на преступлениях белых воротничков. Она будет заниматься компаниями и отдельными лицами, которые замешаны в финансовых и корпоративных махинациях. Это станет приятным разнообразием после трагических эпизодов, с которыми часто сталкивались агенты, работавшие в программе КАРТ. При очень гордилась выполненной работой, но была готова к новой жизни, не такой мрачной. Она будет просто очищать деловые круги от мошенников. Она нетерпеливо барабанила пальцами по коленке, пока такси везло ее в Линкольн-парк вспоминала, как почти семь недель назад ехала вот так же на эту улицу, чтобы начать поиски Хейли. Она нашла свою дочку, свою любовь, свою жизнь. Да думать только, как сильно она боялась возвращаться в Чикаго. Оказывается, иногда встреча с прошлым приносит счастье. Наконец такси остановилось перед домом Хейли. Там не было ни полицейских машин, ни микроавтобусов прессы. Зато были два огромных букета воздушных шаров по обе стороны дорожки. Так такси уже шел Нейтон, Видно, ждал ее. Она выскочила из машины и бросилась ему в объятия. За последние шесть недель они звонили друг другу каждый день, иногда не по разу, часто болтали по видеосвязи, но теперь она обняла его, поцеловала, разделила с ним любовь и страсть, которые лишь усилились за дни разлуки. Ей трудно было оторваться от него, но она пересилила себя и засмеялась. — Давай не будем выходить за рамки приличия, ведь мы на улице. — Мне плевать, — с усмешкой ответил он. — Я так соскучился по тебе, Бри. — Я тоже соскучилась. Она снова поцеловала его. — Я так рада, что мы вместе начнем новую жизнь. — Не жалеешь, что погидаешь Чикаго? — Нечуточки. — Я готов ехать. — А ты? — Как только мы... Она замолчала, потому что нервничала, но нервничала по другой причине. Она не виделась и не говорила с Хейли и Янсонами с тех пор, как привезла дочку в больницу из заброшенной школы. Но неделю назад она получила приглашение на день рождения Хейли. Его написал явно сама Хейли, но к нему была прикреплена написанная мелким почерком записка от Линси. В ней выражалась надежда, что Бри сможет к ним приехать. От Нейтона она знала, что Марка и Линси ничего не говорили Хейли. Они чувствовали, что еще слишком рано, да и детский психолог советовал пока что повременить. Однако они были готовы разделить с Бри любовь к девочке и видеть ее в своем доме как хорошего друга, если ее это устроит. «Я правильно поступаю?» — спросила она у Нейтона. «Если это то, что ты хочешь, тогда правильно». «Это не совсем...» Те слова, которые я хотела услышать, хмуро возразила Бри. По-моему, для Хейли будет замечательно, если ты появишься в ее жизни в любом качестве, который устроит тебя и ее родителей. Вот только не знаю, каково тебе будет общаться с ней и не говорить, что ты ее родная мать. Мне не хочется видеть тебя грустной или расстроенной. Если ты думаешь, что тебе будет сейчас слишком тяжело, давай просто оставим подарок на крыльце, предложил он, показав на подарок в красивые обертки, которые она держала в руках. «И поедем в аэропорт?» «Мне будет тяжело, но я хочу пойти к Хелли. И ты знаешь, что меня немного успокаивает?» «Что?» «То, что это не настоящий день рождения. Настоящий будет через пять дней». «Верно. Свидетельство о рождении было изменено. Когда-нибудь придется это исправить. Когда-нибудь, не сейчас». Хелли пока еще слишком хрупкая. И у нее все хорошо. Я видел ее пару раз. Она восстанавливается. Это займет время, но я думаю, что она сможет все забыть. Скорее всего, она озадачена тем, что с ней было. Когда мы были на сцене, Стикс говорил о том, что она моя дочь. Не знаю, слышала она или нет. Надеюсь, что нет. Кажется, она ничего не говорила об этом. Вот и хорошо. Пойдем. Нейтан взял ее за руку. Дверь дома была открыта, и они вошли. Холл, гостиная и столовая были украшены гирляндами и наполнены детьми и взрослыми. В столовой был устроен шведский стол. На боковом столике стоял огромный именинный торт с ванильной глазурью, украшенный розовыми и лиловыми кроликами. Все дети с нетерпением поглядывали на него. Бри искала взглядом Хейли, Я ощутила прилив любви и счастья, когда ее дочка пробежала по холлу. В красивом голубом платье с длинными каштановыми волосами ее карие глаза светились радостью. «Ты приехала!» — сказала Хейли, протягивая к ней руки. Бри обняла ее, радуясь такой реакции дочери, ни робости, ни застенчивости, ни затаенного страха и печали. Потом поздравила Хейли с днем рождения. «Я так рада, что ты здесь!» сказала Хейли и повисла на руке Бри. «Я хочу отвезти тебя к моим папе с мамой, моим друзьям и показать мою комнату». «Хорошо», — с удовольствием засмеялась Бри. «Пойдем сначала наверх», — решила девочка. Бри оглянулась на Нейтона, Он улыбнулся и кивнул, подбадривая. «Ступай и не торопись, я буду тут». Конечно, Бри не будет спешить, — и насладиться каждой секундой, которую проведет с дочкой. «Эта идиотская улыбка на твоем лице, по-видимому, означает, что Бри где-то рядом», сказала Джози, ткнув на локтем в ребра. Хейли потащила ее наверх, показывать свою комнату. Хейли в восторге, что Бри пришла к ней на день рождения. Она часто рассказывает Грейс про нее. «Она почти так же влюблена в Бри, как и ты». «Бри...» «Она такая». Он усмехнулся. «Ой, я знаю. Она всегда мне нравилась. Не нравилась только, как она обращалась с тобой. Все это в прошлом, Джози? Все-таки я не до конца знаю, что произошло». «А тебе и не надо знать», — быстро сказал он, чувствуя себя слегка виноватым, что не сказал Джози про Бри и Хейли. Но он должен уважать решение Бри держать это в тайне, пока Янсены не решат сообщить правду. Важно лишь то, что у нас впереди. Я надеюсь, что ты, Грейс и Кайл подумайте над тем, чтобы в этом году отпраздновать Рождество в Калифорнии. Мы будем рады, если вы прилетите. Дай-ка подумать. Солнце, 20 градусов в Санта-Монике, или ледяной ветер минус 5 в Чикаго. Трудно отказаться от соблазна. Да, конечно, мы приедем. На следующей неделе я забронирую билеты. И Кайл постарается получить отпуск. После всего, что случилось с Хейли, кажется, он стал понимать, как важно проводить время с семьей, когда только можно. Я рад. А я рада, что ты вместе с Бри. Ведь она — любовь всей твоей жизни. Всегда ей была. Да, ты права, — признал он. Я буду скучать без тебя, но думаю, что в Калифорнии тебе будет хорошо. Там тебе не придется волноваться из-за снега, и ты сможешь строить дома круглый год». «Я с нетерпением жду перемен, но буду скучать без тебя и Грейс, и Кайла», — добавил он. Джози рассмеялась. «Вы с Кайлом мы искоса, глядите друг на друга, но я люблю вас обоих. Я все равно буду присматривать за тобой», — обещал он. «Не сомневаюсь». Ее лицо стало серьезным. «Но давай будем честными, Нейтон. Ты слишком долго считал себя ответственным за меня». Я нуждалась в твоей заботе в детстве. Ты вел меня по жизни. Ты не раз спасал меня. Но сейчас со мной все в порядке. Пожалуй, я должна была сказать тебе об этом давным-давно. У меня все хорошо. Мне не грозит опасность скатиться в прошлое. Моя жизнь наладилась. Меня больше не интересуют ни наркотики, ни алкоголь, ни какие-то другие пороки. Тебе больше не нужно беспокоиться за меня. Просто будь счастлив. «Теперь твоя очередь». Она обняла его и смахнула слезинку. «Ох, как я ненавижу прощаться!» «Это не прощание. Мы увидимся на Рождество». «Я понимаю, это не то же самое, но тоже хорошо. И, может, когда-нибудь вы подарите Грейс кузину?» «Ты чуточку сбегаешь вперед». «А ты как будто не мечтал о девочке, похожей на Бри», — усмехнулась она. «Ну и сын. Тоже хорошо». «Я понимаю, у Бри карьера, но когда-нибудь, может, когда-нибудь уж точно», — пообещал он. Бри с улыбкой села на краешек кровати и смотрела, как дочка называла по именам каждую мягкую игрушку из своей коллекции. Сама она в детстве никогда не могла привязаться к своим игрушкам и перестала давать им имена, потому что, как только она это делала, игрушка гарантированно пропадала. Но у Хейли не было такой неопределенности, и хоть она прошла недавно через ужасные испытания, казалось, она снова верила в безопасность в своей жизни. Бри радовалась этому. Ей было невыносимо думать, что у ее дочки могли остаться на душе шрамы от человека с нездоровой психикой, жаждавшего отомстить ей и Джонни. «Мама подарила мне нового кроличка», — сказала Хелли, взяв с середины кровати очень белую, очень пушистую игрушку. Того я забыла в доме у озера, но этот мне нравится даже больше. Мне нравятся все твои игрушки и твоя комната. Здесь все такое красивое. Жалко, что у меня в детстве не было такой комнаты. «Иногда я боюсь темноты», — внезапно сообщила Хейли, и ее глаза посерьезнели. «Иногда мамочка спит вместе со мной, и тогда мне кажется, что ей тоже страшно». — Я понимаю. Но теперь тебе не нужно бояться. Ты в безопасности. — Жалко, что ты не можешь остаться с нами. Мамочка говорит, что ты живешь не в Чикаго. — Нет, не могу, — ответила она, чувствуя, как в горле растет комок. — Но я буду приезжать к тебе как можно чаще. А ты пиши мне письма, если хочешь. — А ты будешь мне отвечать? Я люблю получать письма и читать их. — А что ты любишь больше, писать или читать письма? Я люблю и то, и другое. Конечно, я буду обязательно отвечать тебе, Хейли. И если я буду тебе нужна, то всегда приеду. Ты пиши мне или звони. Я постараюсь, чтобы у тебя всегда был мой телефонный номер. Мамочка говорит, что ты мой ангел-хранитель. Как хорошо. Бри улыбнулась. Жалко только, что у меня нет крыльев. Тогда ты могла бы летать. Хейли весело хихикнула. Представляешь, как было бы забавно? Бри поддержала шутку. Тут, в комнату, нерешительно заглянула Линси. Надеюсь, я не помешала вам, проговорила она и повернулась к дочке. Хели, пора открывать твои подарки. О, Хели с восторгом захлопала в ладоши. Давайте спустимся вниз. Ты поможешь бабушке все разложить, сказала Линси. Мы с Бри тоже сейчас придем. Хорошо! Хелли выскочила из комнаты. Бри встала. «Спасибо, что ты пригласил меня. Хелли очень хотела, чтобы ты приехала. Она постоянно говорила о тебе после твоего отъезда. Она помолчала. Я тоже хотела, чтобы ты пришла. До сих пор у меня толком не было возможности поблагодарить тебя. Ты написала мне приятную записку. Она даже на крупицу не выразила то, что я чувствовала» ты спасла жизнь хейли нейтон рассказал что ты сделала как заслоняла ее своим телом ты рисковала жизнью как и нейтон мы с марком безгранично благодарны вам вы вот только мне жаль что хейли оказалась в опасности причем по моей вине это произошло из за того безумца ты сказала мне что я не должна винить себя из за похищения хейли теперь я возвращаю тебе эти слова Твоей вины во всем этом нет. Я чуточку узнала про биологического отца Хейли, и теперь понимаю, почему ты решила отдать твоего ребенка в приемную семью и скрыться. Но все-таки я беспокоилась, что кто-то из его семьи может попытаться забрать ее. Но проходили недели за неделей, и теперь мне уже кажется, что этого не случится. Не думаю, что тебе надо волноваться. Сейчас хоуком некогда, у них в семье идет яростная борьба за то, Кто станет главой вместо Джонни? Их мир далек от вашего, и Хейли никак не относится к нему. Я рада это слышать. Между прочим, Джонни заслонил своим телом Хейли. Не могла не сказать Бри. Я не пытаюсь обелить его и сказать, что он был хорошим человеком. Конечно, это не так. Но в нашей юности он не был таким безжалостным и хладнокровным, каким стал. И в конце концов он погиб... Спасая своего ребенка, а это уже кое-что. Надеюсь, когда Хейли подрастет и начнет задавать вопросы, пускай ей станет утешением этот факт, что он пожертвовал собой ради нее. Бри вздохнула. Я так и не узнала, кто мой отец. Мне хотелось бы думать, что он тоже мог заслонить меня от пули, хотя вряд ли. У тебя была очень трудная жизнь, не так ли? Нейтан немного рассказал мне про твое прошлое. Я даже не подозревала, что и ему тоже пришлось нелегко. Ну, теперь все это кажется таким далеким. Бри, ты удивительная. Я чувствую себя чуточку виноватой, что Хейли не знает, кто ты ей на самом деле, но я могу сказать, что она уже любит тебя. Я тоже люблю ее. Она сказала, что я ее ангел-хранитель, и мне это нравится. — Правда? — неуверенно спросила Линси. «Ты не обижаешься, что мы не спешим сказать ей правду?» «Я доверяю тебе и Марку. Вы великолепные родители для моей дочки. Пускай Хейли узнает правду, когда вы сочтете нужным, когда момент будет подходящим». Внезапно ее захлестнула волна грусти. Она прогнала непрошенные слезы и сказала то, что должна была сказать. «Когда я, беременная, сбежала из Чикаго», Мне хотелось, чтобы у моего ребенка была хорошая мать, такая, которая всегда его поддержит. И ты такая, Линси. Это подарок, драгоценный подарок. У меня не было такой матери, когда я росла. Линси промокнула глаза платочком. Ты говоришь мне очень приятные вещи. Я говорю правду. Мы с Марком уже говорили с моими родителями об отъезде из Чикаго. Мы подумаем переехать в Остин. Там живет моя тетка, а для марка там хорошие перспективы в карьере. Нам хочется создать дистанцию между нами и всем что тут произошло очень разумно, но мы обязательно будем поддерживать связь с тобой и нейтоном. я надеюсь на это я уже сказала хейли что всегда приеду к ней если буду ей нужна. я уверена, что она была рада сказала линси значит вы с нейтоном направляетесь в калифорнию. «Да, еще в детстве мы с ним мечтали о доме на берегу моря, и теперь решили, что пора осуществить эту мечту». Нейтан сказал, что всегда любил тебя, но вы долго не виделись до недавнего времени. «Он хороший человек, и я невероятно счастлива, что снова нашла его». «Ну, давай спустимся вниз и посмотрим, как Хейли открывает подарки». «Хорошо, с удовольствием» она пошла следом за линси хейли сидела в большом кресле в гостиной дети сидели на полу а их родители устроились где попало, на любой мебели нейтон стоял в коридоре он обнял бри а линси зашла в гостиную и села рядом с хейли как все прошло тихонько шепнул он она посмотрела ему в глаза очень очень хорошо этот праздник замечательная семья любящие гости Мы всегда мечтали о такой жизни, Нейтон. И это дом моей дочери. Это прекрасно. Да, хорошо. Я так рада, что приехала. Она положила голову ему на грудь, чувствуя невероятное счастье. Раньше она даже не знала, что можно быть такой счастливой. На следующее утро Бри проснулась в городке под названием Манхэттен-Бич. Накануне вечером, около полуночи, После долгого перелета они приземлились в Лос-Анджелесе и на такси доехали до маленького дома, который сняли на тот месяц, пока будут искать постоянное жилье. Вымотанные, они сразу рухнули на кровать и заснули. Но теперь сквозь занавески светило солнце, и ей не терпелось осмотреть их новый дом. Наитана уже не было в постели, он ее опередил. Она умылась, натянула и спортивный топик, Сунула ноги в шляпанцы и пошла по коридору. Нейтон стояла на балконе. Она схватила мимоходом чашку кофе и вышла к нему. Поставила кружку на широкие перила и радостно улыбнулась. «Наконец-то мы можем ульбоваться видом, о котором мечтали». «Да, что ты скажешь?» «Он потрясающий». Они стояли на втором этаже дома, глядя на пляж и широкую дорожку, для велосипедов, бега и прогулок, которая тянулась на несколько миль вдоль пляжей Манхэттена, Хермоза и Редондо. Чуть в стороне широкая песчаная коса уходила в Тихий океан. Глядеть на все это можно было бесконечно долго. «Совсем как на твоем постере», — сказал Нейтан, «на том самом, который ты повесил в своей комнате много лет назад. Бескрайнее голубое небо, Тихий океан — И даже одна яхта под парусами. Мне даже не верится, как нам повезло оказаться здесь. Не думаю, что тут дело в везении. Мы с тобой много и упорно работали, чтобы приехать сюда. И теперь мы тут. Держим мечту в руках. Ну, не совсем, — сказал он и обнял ее. Вот теперь все правильно. Она заглянула в его прекрасные карие глаза, и на нее нахлынула огромная волна любви. Я уже говорил сегодня, что люблю тебя? Как минимум несколько часов назад. Ну, тогда я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Он нежно поцеловал ее. Мы можем вернуться в постель. Соблазнительное предложение, но надо сначала исследовать дом и окрестности. День такой чудесный. Давай прогуляемся, найдем рынок, купим еды. Сегодня я приготовлю для тебя что-нибудь. Подожди. Ты собираешься готовить? — Да, и знаешь, что у меня в меню? — спросила она с игривой усмешкой. Он застонал. — Ни за что. Только не в первый вечер в Калифорнии. — Калифорнийцы любят брюссельскую капусту. Попробуешь одну штучку, ладно? — Разве я могу отказать тебе хоть в чем-то? — Вообще-то, по-моему, ты уже сказал «нет» несколько раз. — Давай не говорить об этом. Он рассмеялся. — Ну, пойдем. Я уже немного голоден, и прежде чем нам думать об обеде, я бы хотел позавтракать. Кажется, тут рядом есть пляжное кафе. Он кивнул на людей, сидевших за столиками с меню в руке. Пойдем. Нейтон схватил ключи от дома. Они спустились вниз по ступенькам и вышли на пляж. Там было многолюдно, что, пожалуй, неудивительно для субботнего утра. Удивительно было другое: почти день благодарения, четвертый четверг ноября а на улице двадцать градусов тепла. «Думаю, мне уже нравится такая погода», сказал Нейтон, обнимая бриза плечи. «Тут так тепло? Просто не верится. Я удивилась, что сегодня утром ты не вышел на пробежку. Пожалуй, я займусь этим попозже. Зимой тут, конечно, бегать легче, не как в Чикаго. Мне кажется, тут вообще не бывает зимы». Она помолчала и воскликнула, когда они подошли к кафе. «Ой, как тут много народу!» Я зайду внутрь, займу очередь и принесу меню. «Хорошо», — согласилась она. Ей не хотелось там толкаться. Нейтон вскоре вернулся и протянул ей меню. Сказали, что столик будет минут через двадцать. «Нормально. Давай посидим вон там». Она пошла через дорожку, и тут из-за угла выскочил парень на скейтборде и чуть не сбил ее. Нейтан поспешно потянул ее на себя. Парень бросил на нее быстрый взгляд — И продолжал свой путь. Внезапно у нее ощущенно застучало сердце, и не от того, что ее только что могли сбить с ног. Все в порядке? озабоченно спросил Нейтон. Это, это был Уайт. Пробормотала она. Кто такой этот Уайт? Один из моих друзей из Квантика. Нейтон с сомнением покачал головой. Тот шелудивый парень с густой бородой и в бейсболке? Неужели он федеральный агент? Один из тех, кто часто работает под прикрытием. Она посмотрела в ту сторону, куда умчался Уайт. Это он или нет? Определенно похож. Но почему он лишь быстро взглянул на нее, не крикнул привет и даже, кажется, поехал еще быстрее? Может, я ошиблась? Да, скорее всего, — сказала она. Ты хочешь пойти за ним? Нет, я хочу позавтракать с тобой. «Хочу сосредоточиться на нас. Если это был Уайт, и если ему нужно будет поговорить со мной, он объявится сам. А до этого я не намерена думать о нем». Они подошли к низкой цементной стенке и сели на скамью. Быстро изучив меню, они отложили их в сторону, обнялись и стали наслаждаться красивым видом. «Бри, я сделаю тебя счастливой», — пообещал Нейтон, повернув к ней лицо. Ты больше не будешь одинокой. Я всегда буду рядом с тобой, так что даже надоем. Не думай, что такое возможно. Ты никогда не надоешь мне. Я тоже сделаю тебя счастливым. И я думаю, что когда-нибудь, может...» Тут она умолкла, боясь договорить свою мысль. «Что?» — с любопытством спросил он. «Ничего. Это слишком быстро. Что слишком быстро?» «У тебя ведь не должно быть секретов от меня. Скажи мне, что ты хочешь». Нейтон, я хочу, чтобы у нас была семья. Я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок». «Мне тоже очень хочется». «Я пока еще не готова», — добавила она. Напуганная, циничная часть меня четко боится доверять всей этой идиллии. Я боюсь сглазить наше счастье, планируя будущее. Обычно после этого все идет наперекосяк. — Ничего ты не сглазишь, все будет нормально, — пообещал он. — Погляди, тут нет никаких туч, только голубое небо. Грозы и бури приходят всегда. Если они придут, мы их переждем, обнимемся, и гроза пронесется над нами. Она с улыбкой заглянула ему в глаза, зная, что может доверять этому мужчине и что он будет рядом с ней, что бы ни случилось, и она тоже всегда будет с ним. Да. «Ты прав», — сказала она и поцеловала его. «Кажется, я передумала насчет завтрака». «Я тоже», — он расхохотался. «Бежим на перегонки?» «Давай».